Глава девятая, содержащая любовные письма разного рода. По возвращении домой мистер Джонс нашёл у себя на столе следующие письма, которые по счастью вскрыл в том порядке, в каком они были отправлены. Письмо первое. Положительно я в каком-то странном умоповрачении, как бы не были тверды и основательны мои решения, через минуту я их меняю. Прошедшей ночью я решила не видеть вас больше. А сегодня по утру готова выслушать вас, если вы можете, как говорится, обелить себя. Между тем я знаю, что это не осуществимо. Я мысленно перебрала всё, что вы можете придумать, а может быть, и не всё, может быть, вы изобретательнее. Приходите следовательно тотчас же по получении этого письма. Если вы состряпаете какое-нибудь извинение, я почти обещаю вам поверить. Скомпрометировать меня перед нет, не могу и думать об этом. Приходите сейчас же. Это третье письмо, что я вам пишу. Два первых сожжены. Я почти готова сжечь это. Ах, я совсем теряю рассудок. Приходите сию минуту. Письмо второе. Если вы лилеете хоть какую-нибудь надежду на прощение или хотя бы на то, чтобы вас приняли в моём доме, приходите сию минуту. Письмо третье. Оказывается, вас не было дома, когда вам принесли мои записки. Как только получите эту, приходите ко мне. Я не двинусь из дома и не велю принимать никого, кроме вас. Конечно, ничто вас не может задержать надолго. Джонс только что прочитал эти три записки, как вошел мистер Найтингейл. «Что это, Том?» — спросил он. «Верное послание от леди Беллостон по поводу ночного приключения. В доме уже все знали, кто была гостья». «От леди Беллостон?» — переспросил Джонс довольно суровым тоном. «Полно, Том. Не таитесь перед друзьями». Хотя я был вчера слишком пьян, чтобы ее разглядеть, но я видел ее в маскараде. Или вы думаете, я не знаю, кто такая царица-фей? И вы действительно узнали ее в маскараде? Честное слово, узнал и намекал вам об этом раз двадцать потом. Да вы всегда были так щепетильны на этот счет, что я не решался говорить прямо. Ваша крайняя щепетильность в этом деле, друг мой, показывает, что репутация леди не настолько знакома вам, как сама она. Не сердитесь с том. Но клянусь вам, вы не первый молодой человек, которого она обольстила. Поверьте, честь её не подвергается сейчас никакой опасности. Хотя с самого начала свои интриги Джонс не имел никаких оснований принимать леди за висталку, однако совершенно не зная столицы и почти не имея в ней знакомых, он не подозревал о существовании так называемых женщин лёгкого поведения то есть таких, которые, сохраняя всю видимость добродетели, завязывают интригу с каждым приглянувшимся мужчиной, и у которых, за исключением немногих, слишком щепетильных дам, бывает, как говорится, весь город, словом, которых все считают такими, какими, однако, никто их не называет. Убедившись теперь, что Найтингейл знает подробно о его похождениях и догадываясь, что чрезмерная деликатность, которой он отличался до сих пор, В данном случае, пожалуй, ни к чему. Джонс дал волю языку приятеля и попросил его рассказать откровенно всё, что тот знает или слышал о леди. Найтингейл, в характере которого вообще было много женского, имел большую слабость поболтать и посплетничать. Поэтому, получив от Джонса позволение говорить не стесняясь, он начал длинный рассказ о леди. Но рассказ этот содержал столько подробностей, ни делавших ей чести, что из уважения к светским женщинам мы не станем его здесь повторять. Мы не хотим подавать будущим нашим комментаторам ни малейшего повода для каких-либо злобных заключений и для выставления нас в роли клеветника, о которой мы и не помышляли. Внимательно выслушав рассказ Найтингейл, Джонс глубоко вздохнул. "Заметьте это, Найтингейл", воскликнул. "О, «Э ей, до да уж не влюблён ли ты, голубчик?" Если бы я знал, что история моя тебя горчит, я бы и рта не раскрыл. Ах, дорогой мой, я так далеко зашёл с этой женщиной, что не знаю, как и выпутаться. Влюблён. Не от рук мой, но я ей обязан очень многим обязан. Раз вы столько знаете, я буду с вами совершенно откровенен. Может быть, лишь благодаря ей у меня был это время кусок хлеба. Как же мне её покинуть? а я должен это сделать иначе буду повинен в самой чёрной измене другой женщине неизмеримо более достойной женщине дорогой Нэтингейл любимой мною со страстью о которой немногие имеют понятие я с ума схожу не знаю что предпринять а это другая простите и порядочная женщина спросил Нэтингейл порядочная воскликнул Джонс ничьё грязное дыхание не смело коснуться её имени Горный воздух не чище, прозрачно ручей не светлее, чем ее честь. И телом, и душой она само совершенство. Она прекраснейшее создание во Вселенной, и вместе с тем наделена такими благородными и возвышенными качествами души, что, хотя я думаю о ней беспрестанно, но вспоминаю о красоте ее, лишь когда ее вижу. Так неужели, друг мой, владея подобным сокровищем, вы можете хоть минуту колебаться, «Оставит ли вам такую?» «Замолчите! Не оскорбляйте ее!» — остановил его Джонс. «Я ненавижу неблагодарность!» «Ну, не вам первым она делает такого рода одолжение. Она замечательно щедра, если кто ей понравится. Но позвольте мне сказать вам, она при этом так расчетлива, что ее щедрость скорее должна пробудить в мужчине тщеславее, чем внушить ему благодарность». И Найтингейл так увлекся, заговорив на эту тему, Я рассказал приятелю столько историй о леди Беалостон, ручаясь за их достоверность, что в сердце Джона погасло всякое к ней уважение, а также чувство признательности. Джонs начал видеть в её милостях скорее жалование, чем подарок, что роняло в его глазах не только дарительницу, но и его самого и вызывало в нём сильнейшую досаду. От этого неприятного предмета мысли его естественно обратились к Софии. Он живо представил себе ее добродетель, чистоту, любовь к нему, все, что ей пришлось из-за него вытерпеть, и связь с леди Беллостон показалась ему еще гнуснее. Следствием этого было то, что Джонс решил, если только найдется благовидный предлог, отказаться от своей должности. Так смотрел он теперь на свои отношения к ней, хотя это и решало его куска хлеба. Он сообщил о своем решении приятелю, и Найтингейл, подумав немного, сказал... Нашёл Голубчик. Я нашёл вернейшее средство предложить ей быть вашей женой. Голову да вино отсечение, что это подействует. Сделать ей предложение, воскликнул Джонс. Да-да, сделайте предложение, и она мигом от вас откажется. Я знал одного молодого человека, которого она когда-то содержала. Он всерьёз сделал ей предложение и был в ту же минуту оставлен. Джонс объявил, что у него не хватит смелости проделать такой опыт. «Может быть, мое предложение не так ее шокирует», — сказал он. «Ну, а если она согласится, что тогда я попал в собственные сети и погиб навеки?» «Нет, я дам вам средство, с помощью которого вы можете выпутаться в любую минуту». «Какое средство?» «А вот какое. Молодой человек, о котором я вам сказал, один из самых близких моих друзей. Леди успела с тех пор так ему напакостить, что он ужасно на нее зол». И я уверена, ход на покажет вам её письма. Это послужит вам благовидным предлогом порвать с ней и отказаться от своего слова, пока узел ещё не завязан, если она действительно вздумает его завязать. Но я убеждён, что она этого не сделает. После некоторого колебания Джонс согласился последовать совету приятеля, но объявил, что у него не хватит смелости сделать предложение устно. Тогда Нейтингел продиктовал ему следующее письмо. Милостивое государьё! Я чрезвычайно огорчён, что злосчастная отлучка из дому помешала мне получить вовремя приказание вашей светлости, а моё вынужденное промедление с оправданиями только усугубляет вашу досаду. Ах, леди Белостон! Я в ужасе от мысли, какой опасности подвергает вашу репутацию досадной случайности. Есть только одно средство оградить её. Мне нет надобности его называть. Позвольте мне только сказать, что я дорожу вашей честью как своей собственной, и моё единственное желание удостоиться милости повергнуть свою свободу к вашим ногам. Поверьте, я не могу быть вполне счастлив, если вы великодушно не предоставите мне законного права назвать вас навсегда моей. Прибываю милостивой государыне с глубочайшим почтением, вашей светлости примного обязанный, покорнейший нижайший слуга. Томас Джонс. На это письмо он немедленно получил следующий ответ. «Сэр, читая ваше торжественное послание, такое холодное и церемонное, я готова была поклясться, что вы уже имеете то законное право, о котором говорите, что мы уже много лет составляем вместе уродливое существо, именуемое мужем и женой. Так вы в самом деле считаете меня дурой?» Или воображаете себя способным настолько свести меня с ума, что я отдам ваше распоряжение все свои средства, которые позволят вам жить в своё удовольствие. Это ли доказательство любви, которых я ожидала? Этим вы благодарите за, впрочем, считаю ниже своего достоинства укорять вас, и восхищена вашим глубочайшим почтением. По скриптум. Мне нет времени перечитать это письмо. Может быть, я сказала больше, чем хотела приходите вечером в 8 часов. Джонс по совету своего адвоката отвечал: Милостивоего государьния, невозможно выразить, как оскорбило меня ваше подозрение. Как могла леди Белластон подарить благосклонным вниманием человека, которого считает способным на такую низость? Как может она отзываться о священнейших уз об любви с таким презрением? Неужели вы думаете, сударыня, что если охвачен на пылом страсти, я позабыл о подобающем уважении к вашей чести, то позволю себе продолжать сношения, которые едва ли могут долго укрыться от внимания света и, следовательно, окажутся роковыми для вашей репутации. Если вы такого мнения вовне, то я при первой же возможности возвратил вам денежные подарки, которые имел несчастье получить от вас. За дары же более нежные навсегда пребуду и так далее». Ведь мозг заключалось точно такими же словами, как и первое. Леди ответила так. «Вижу, что вы мерзавец, и презираю вас от всей души. Если вы ко мне явитесь, то не будете приняты». Как невелика была радость Джонса по случаю освобождения от рабства, бремя которого, как знают все его носившие, далеко не из легких, все-таки на душе его было не совсем спокойно. План этот заключал в себе слишком много коварства, чтобы им остался доволен человек, ненавидящий всякую ложь и нечестность. Да Джонс никогда бы не прибегнул к нему, не отожись он в таком отчаянном положении, когда ему волей-неволей приходилось поступить бесчестно либо с одной дамой, либо с другой. А читатель согласится, что как нравственные побуждения, так и любовь говорили ему гораздо сильнее в пользу Софьи. Нейтингейл был в восторге от успеха своей выдумки, за которую получил множество благодарностей и похвал от своего приятеля. Мы оказали друг другу прямо противоположные услуги, дорогой Том, сказал он. Вы мне обязаны возвращением свободы, а я вам утратой её. Но если вы столь же счастливы, как и я, то мы право, счастливейшие люди в целой Англии. Тут оба джентльмена приглашены были к обеду. Приготовление которого миссис Миллер, сама исполнявшая обязанности кухарки, постаралась вложить всё своё искусство, чтобы достойно отпраздновать свадьбу дочери. Это радостное событие она приписывала главным образом дружеской помощи Джонса. Она была преисполнена благодарности к нему, и все взгляды, слова и действия почтенной вдовы так усердно выражали это чувство что на долю дочери и даже новоиспечённого зятя перепадало очень мало внимания. Сейчас же после обеда миссис Миллер получила письмо. Но в этой главе уже и без того довольно было писем, а потом мы сообщим содержание его в следующей